другую сторону границы, через два часа. Про поляков можно сказать разное, но факт в том, что на армии они никогда не экономили. Другое дело, что не всегда действовали рационально, да и с правителями, равно как и с полководцами, им частенько фатально не везло. И результат был соответствующий. Череда взлетов и падений, которая тем не менее была одним из факторов, сохранивших поляков как нацию. Когда-то польская армия была лучшей в Европе, ну и в мире, наверное, тоже. Во всяком случае, даже сильные и опасные в бою соседи, вроде немцев и турок, связываться с ней побаивались. Но то времена рыцарские, специфические, а жизнь на месте не стоит. И вот наступил момент, когда на смену феодальным дружинам пришли марширующие колонны мушкетеров. Поляки в области вооружений, стоит признать, не отставали. А вот в плане организации, увы и ах. Каждый мелкий, но гордый шляхтич был готов послать далеко и надолго кого угодно, хоть собственного короля. В такой ситуации вопрос о беспрекословном подчинении и тем более передаче под прямое командование королю личных войск не стоял вообще. Менее чем за сотню лет Польша скатилась от положения одной из ведущих держав до состояния территории, которую грабят и делят все, кому не лень, и перестала существовать как государство. Более ста лет бунтов, кровавых и безуспешных. Зато семнадцатый год в России и поляки на волне патриотизма, а заодно и с помощью французов, Кратчайшие сроки ухудрились создать мощные, современные вооруженные силы, остановившие напор Красной Армии. Не в последнюю очередь из-за не самого лучшего командования последней, но факт остается фактом. А спустя менее чем 20 лет после триумфа, быстрый и жесткий разгром от немцев. И не помогли ни храбрость солдат, ни вполне приличное техническое оснащение. Паршивое командование убило все на корню. Лишь помощь СССР позволила возродиться и Польше, и ее армии. С того времени развитие польской армии шло вполне предсказуемо. Вначале в рамках Варшавского договора, потом в числе стран НАТО. И как следствие, к моменту очередной стычки родственников соперников, в смысле Польши и России, она была едва ли не сильнейшей в Европе. Снова, как и столетия назад. Только вот противник, точно так же, как и в далеком прошлом, на шаг ее опережал. Сейчас группировка польских войск расположилась буквально в паре сотен метров от границы, демонстрируя, непреклонную решимость и волю к победе. Вот только приказа атаковать у них пока не было, что весьма нервировало офицеров, вынужденных все силы бросить на поддержание морального состояния личного состава хотя бы на минимально допустимом уровне. И ничего удивительного в этом не было. Очень трудно оставаться готовым выполнить любой приказ воякой, когда знаешь, что там, совсем недалеко отсюда, убивают твоих товарищей. А их убивали. Грохот взрывов и вой заходящих в атаку русских штурмовиков был очень даже неплохо слышен. А приказы идти на помощь все не поступало. И эта неопределенность, как часто бывает, действовала на солдат разлагающий. В ситуации, когда личный состав находится во взвинченном состоянии, а отцы командиры мало того, что сами нервничают, так еще и загружены по уши, ничего удивительного, что на три прогрохотавших, не скрываясь по дороге танка, без опознавательных знаков в сопровождении нескольких крытых грузовиков, никто не обратил внимания. Ну, едут и едут по своим делам. В нормальной ситуации такое было бы недопустимо и, откровенно говоря, нереально. Только вот Польша всегда славилась умением скатиться к состоянию эпического бардака. Когда же имеется куча равнообличенных властью и при том безответственных начальников, можно провернуть и не такое. Что три танка? Полк при некоторой удаче проскочит. Вообще, на руку сыграло и то, что основная часть польских бронетанковых сил состояла из танков советского образца. Знаменитые Т-72, неоднократно модернизировавшиеся в самой Польше и имеющие множество вариантов дизайна, подчас весьма футуристически выглядящего. Т-90, являвшиеся по сути дальнейшим развитием той же самой платформы, хоть и отличались внешне, но не настолько, чтобы бить в колокола и поднимать всех по тревоге. Танки принимали за свои, что с учетом многообразия польского зоопарка совсем не удивительно. Это, осуществляющей спецоперацию группе, собственно и требовалось. Если бы среди поляков нашлись знающие люди, которые сумели бы не только отличить русские танки от своих, но и проанализировать их маршрут, они бы ужаснулись. Вот только с экспертами здесь и сейчас было тяжко, а средства наблюдения и связи работали, мягко говоря, не лучшим образом. Накрывшая всю Польшу, а также частично ее соседей, русская система РЭП, давила их, как слон тараканов, лишь шум стоял. А маршрут группы по наикратчайшему курсу упирался в город Ольштен, по обратим Калининграда, к слову. И город этот, ничем вроде бы не примечательный, на самом деле оказался вполне достойной целью. Если уж говорить откровенно, то целью группы был даже не сам город, зачем он русским? А вот военная база рядом с ним представляла немалый интерес и немалую ценность. А все почему? Так ведь ответ простой – база принадлежала американцам. Еще не так давно, стремящаяся всеми силами подняться выше по неофициальной шкале табели о рангах НАТО, сиречь подлизнуть у американцев активнее других, Польша озаботилась размещением у себя американских военных баз. Самим штатам эти базы не сильно-то и требовались, хватало уже имеющихся. Плюс кризис, перманентно развивающийся и не думающий прекращаться, создавал огромные дыры в бюджете. Но в свете нарастающей конфронтации с Россией, они пошли на создание военных баз, да не одной, просто обозначающей военное присутствие в регионе, а сразу нескольких. В том числе и базы в 15 милях от города Ольштенд. И была эта база на проверку самой главной. Наличие альштенской базы не было секретным, а вот ее содержимое еще как. До границы совсем недалеко, плевком достать можно. А потому разместились здесь ракеты, махом преодолевающие расстояние до Калининграда, а если потребуются, достающие намного дальше. Считалось, что они проскочат мимо русских ПВО прежде, чем те отреагируют. Но ракеты это секрет Полишинеля. Всем ясно, что русская космическая и агентурная разведка чужие базы возле границ отслеживает. А вот чего, как считалось, никто не знал, так это наличие на базе ядерных боеголовок. Такой козырь на все случаи жизни американцы упустить не могли. Это было уже серьезнее. Только вот у русские не лохи. Информацию о том, что за сюрприз им приготовлен, разведчики получили едва ли не раньше, чем ядерные гостинцы оказались на базе. И тогда же начали готовить операцию по нейтрализации угрозы. Оставлять здешним долбодятлам такие игрушки любому здравомыслящему человеку казалось совсем неосмотрительным. Собственно, за ракетами группа сейчас и выдвигалась. Точнее, к ракетам. В свете происходящего русских устраивал любой расклад. Будут ли боеголовки захвачены, вывезены и продемонстрированы миру в качестве убойного козыря на очередных переговорах? Будут ли подорваны? И не рассказывайте, что сделать это могут только владельцы. Есть варианты, особенно с учетом навыков и традиций русской разведки и превратят окружающую местность в радиоактивную пустыню. Будут ли просто разрушены, а радиоактивные материалы разнесены вокруг на десятки километров, сделав тот же Ольштен непригодным для жизни? Главное, урок всей Европе преподадут при любых раскладах. Простых людей, конечно, жалко, но кто ж виноват, что Польша решила влезть в игры взрослых дядек? В том числе и эти самые простые люди, потому что каждый народ достоин своего правительства. Конечно, имелся вариант с накрытием американской базы своими ракетами. Тот же «Искандер» вполне на это способен. Только ведь потом не отмоешься. И концов не найдешь. А обвинять Россию – старинная европейская традиция. Вопли о том, что русские применили ядерное оружие, поднимутся до небес. А так, все законно и вдобавок тщательно задокументировано. Боеголовок не должно тут быть? Не должно. Откуда они? Американцы, как всегда, отмажутся. Остальное — проблемы, как всегда, лопухнувшихся поляков. И, кстати, все пойдет в эфир в реальном времени. Русские тоже многому научились, в том числе и тому, что высокопарно называют информационной войной. Провожаемые искренними проклятиями местных пейзан, которые в танках не разбирались, зато хорошо понимали, что танковые гусеницы запросто превращают только-только построенные автобаны в труху, русские продвигались вперед. Обращать внимание на стоны населения вражеской страны у них не было времени проклятие в силу темного времени суток немногочисленные, зато искренние, все равно никто не слышит, а поставленную задачу никто не отменял. И жесткие ограничения по времени тоже. «Интересно, что сейчас чувствуют вражеские солдаты, особенно офицеры?» – думал Полтавец, трясясь в кузове грузовика вместе со своими бойцами. «Им ведь приходится воевать так же, как предкам во Вторую мировую. Без систем наблюдения, практически без связи. Ведь те, кто имел добротную подготовку времен СССР, кто умер, а кто давным-давно в отставке. Нынешних же «Орлов» воевать в таких условиях попросту не учили. К американской базе они вышли точно в назначенное время. В четырем утра, когда особенно хочется спать. А часовые, единственная замена хитроэлектроники электроники, клюют носами. Танки вышли на позиции, заранее выбранные и разведанные. Пехота начала готовиться к штурму. Возникла пауза, во время которой у игроков, сидящих в уютном кабинете, появилась возможность осмотреться но ну и поразмыслить над тем, с кем предстоит драться. Выходило неприятно, однако же далеко не смертельно. Во всяком случае, для них троих. Предки, ухитрившиеся пролюбить империю, конечно, поступили как дятлы, но порой им нельзя было отказать в некой толике житейской мудрости. К примеру, когда они направо и налево продавали, а то и вовсе раздавали лицензии на производство военной техники. тем же полякам или там чехам? Вот только раздавать-то раздавали, но кое-какие секреты придерживали и, как следствие, Т-72, имеющиеся сейчас у противника, кое-чего были лишены. Их, конечно, модернизировали, впихнув много интересных новинок западного производства, которые и не снились разработчикам советских танков, что, учитывая более чем полувековой разрыв во времени и разные школы танкостроения, совсем неудивительно. Но один из ключевых для любого танка нюансов остался прежним – слабая защита. Там, где танки советского, а позднее российского производства несли многослойную композитную броню, Их клоном, в одночасье ставшим противниками, оставалось довольствоваться обычными стальными пластинами. Тоже не фунт изюму, но все же и далеко не шедевр. Сейчас это было на руку игрокам. Их снарядами польская броня пробивалась в любой проекции. А вот усиленная броня Т-90 для польских снарядов была малоуязвима. Тем более у танков спецсерии, заметно превосходящих по защищенности свои прототипы. И это в предстоящей схватке грозило стать по-настоящему сильным козырем. Главное, суметь его использовать. Но уж на этом Поляков и сотоварищи давно собаку съели и намеревались сейчас подтвердить свою высокую квалификацию. И репутацию, естественно, поддержать. Как же без этого? Снаряд аккуратно и удивительно мягко скользнул из автомата заряжения в казенник орудия. С едва слышным чавканием, будто насытившийся зверь встал на место затвор. Установленные в танке микрофоны передали звук в точности. Ненужная вроде бы мелочь. Однако для полного погружения штука не бесполезная. И, как показали эксперименты, повышающие тем самым боевую эффективность. На какие-то совсем ничтожные проценты. Но кто сказал, что они будут лишними в бою? В тысячах километров от места грядущего боя Поляков вытер тыльной стороной ладони разом вспотевший лоб и усмехнулся одними губами. «Ну что, мальчики-девочки, поиграем?» «Девочку ты в зеркале увидишь, когда я отойду», — фыркнула в ответ Леночка. — Работаем. Да пошли уже. Что-то я сегодня не в форме. Ох уж мне эти женские циклы, как всегда, не примену влезть в сурок. Закономерно схлопотал подзатыльник и, как всегда не обидевшись, махнул рукой. А я что? Я ничего. Я ж не знал, что правда матка глаза колет. Внимание! Пехота вышла на позиции. 30 секунд. Все. Разговоры в сторону. Пора воевать. Польский танк был виден как на ладони. Это очень хорошо, когда прикрывающая тебя система РЭП давит всю электронику на доброй четверти территории Польши. Ты врага видишь, а он тебя нет. На долю поляков, да и американцев тоже, оставалось лишь визуальное наблюдение, которое ночью... В общем, с ним много не навоюешь. И все спутники на орбите бесполезны, с ними банально отсутствует связь. Конечно, инфракрасный диапазон никто не отменял, но люди высадились из машин заранее, последние два километра добирались пешком и прикрыты до поры теплорассеивающими накидками. Хрен их поляки увидят. А когда бой начнется, будет поздно. Танки же. Что свои, что чужие, в инфракрасном диапазоне один черт не разберешь. Но, конечно, постаралась охрана базы на совесть. Внешний периметр охраняют поляки. У них 18 Т-72 и 6 леопардов. Не самых новых. Игрокам приходилось бить модификации куда опаснее. Но все же, все же. Шестикратный численный перевес что-то дозначит. Хорошо еще минные поля только управляемые, а потому сейчас бесполезные. Считайте, нет их. Да и большинство солдат банально спят, и выход из строя электроники никого не настораживает. Ее выбило буквально через пять минут после начала конфликта. А так как даже частично восстановить хоть что-то, кроме проводной связи, до сих пор не удалось, то к проблеме попросту привыкли, стали воспринимать как обыденность. А зря. Готовы? Да, сурок вдруг стал предельно собран. Для тех, кто его не знал, подобная метаморфоза могла оказаться шоком. «Всегда готова», — улыбнулась Леночка. «Да пребудет с нами сила». Поляков и Сурок переглянулись, а затем дружно кивнули. В свете того, что они знали, сказанное не казалось им шуткой. На стороне противника было численное преимущество. На стороне атакующих — эффект внезапности, система наведения и лучшая подготовка. Вдобавок тот факт, что их танки заняли удобные позиции вокруг базы, метрах в двухстах от вражеских танков, распределили между собой цели и не перекрывали друг другу секторы обстрела. но ну и возможность первого удара, конечно. Причем танкисты нанесли его синхронно. Настолько, что звуки выстрелов слились воедино. Первый снаряд Полякова угодил в борт очень удачно стоявшему Т-72. В этой проекции защита танка выглядела, мягко говоря, не блестящей Лобовая броня толстая, все остальное по остаточному принципу. Это аксиома для любой бронированной машины уже почти 100 лет. Со времен Второй мировой войны, как минимум. И если повезло так удачно занять позицию, ее преимущество надо использовать по максимуму. То есть бить сразу и насмерть, что в общем-то и произошло. Были в танке люди или нет, Поляков так и не узнал. Просто чужая машина громко бункнула, ее башня подскочила на несколько метров. Перевернулась в воздухе и воткнулась рудийным столом в землю. Из корпуса в небо устремился столб огня, но почти сразу опал, превратившись в самый обычный, только очень большой костер. Вот так. Классика жанра. Всевозможные эксперты, как действительно грамотные, так и доморощенные, как любят говорить диванные, просто обожают рассказывать, как неудачна советская концепция проектирования танков. И слюной они при этом брызгали не жалеючи. Советские танки обвиняли в том, что неудачное расположение боезапаса не оставляет экипажу шансов, да и вообще они склонны к детонации. Конечно, возводить эту уязвимость в абсолют не слишком правильно, однако сейчас именно она и сработала. Попадание в боеукладку, детонация, а потом загоревшееся топливо. Если экипаж ночевал в танке, то, конечно, у него просто не оставалось шансов. Но этого впечатляющего зрелища Поляков в тот момент не видел. У него были куда более важные заботы. К примеру, срочно поймать в прицел еще один танк противника. Не стоило забывать, что у поляков их еще много. Второй целью оказался «Леопард». Хороший танк, настоящее немецкое качество. Разумеется, не самой последней модификации, но тоже весьма серьезный противник. Стоял он не слишком удобно, бить пришлось в лоб, но это компенсировалось небольшой по меркам современного боя дистанцией. Три снаряда всадил в него поляков, два без видимого эффекта, а вот после третьего немец все-таки выбросил небольшой огненный протуберанец и лениво зачидил. Порядок. Еще один польский танк, взрывев двигателем, начал разворачиваться в сторону угрозы. Там экипаж, видимо, был на месте и поразительно быстро очухался. Все же с момента, когда прозвучал первый выстрел, прошло чуть больше минуты. об Пшеки, смотри-ка, успели и в себя прийти, и двигатель завести. Этому танку Поляков удачно разворотил башню, после чего танк замер, не принимая дальнейшего участия в бою. Четвертому танку со второго выстрела удалось разворотить двигатель. Товарищи дрались не хуже. Сурок успел сжечь шестерых но он всех ухитрился подбить с первого выстрела. Из этой шестерки три леопарды, причем все они громко бункнули и горели, как свечи. Леночка сожгла пятерых. Бабах! Танк Леночки превратился в костер. Девушка от неожиданности шарахнулась, едва не перевернув кресло, и сорвала с головы шлем. Выругалась, словно заправский сантехник, и едва удержалась от того, чтобы разбить ценный девайс об пол. А товарищи уже искали того, кто сумел до нее дотянуться, и нашли. Т-72, с виду обычный, но орудие уже развернуто в сторону Пашкиного танка. И позиция идеальная, низина, из которой торчит одна лишь башня. По стандартной натовской тактике работал. И, похоже, машина русской разработки подходила для нее как нельзя лучше. В Леночкину машину он стрелял снизу вверх и попал чуть пониже орудия, аккурат между башней и корпусом. Неудивительно, что от ее танка мало что осталось, рвануло знатно. А противник не так уж прост. Опытные профессионалы ночевали в танке, изначально расположили его в укрытии, а не забили хрен, как их товарищи. Моментально сориентировались, грамотно отработали. Вот только не было рядом тех, кто готов поддержать и прикрыть. Вокруг царила паника. И один против троих польский экипаж уже исчерпал свой лимит удачи. Пашка рывком бросил свою машину вперед и влево. Снаряд с шелестом прошел над его кормой. Поляков, в свою очередь, выстрелил четко, будто на полигоне. Башня вражеского танка была увешена коробками динамической защиты, но польская версия этого девайса уважения не заслуживала. Бронебойный снаряд, порция смерти из обедненного урана, их у русских нет, а если даже и есть, то русские их не рискнут использовать против цивилизованных стран. Ага, вы сами-то в это верите, господа из НАТО. Проломил не такую уж и толстую стальную плиту и размазал по стенкам всех, кто находился в танке. В принципе, на том хоть какое-то организованное сопротивление внешнего кольца обороны и прекратилось. Нет, поляки не побросали оружие и не разбежались, они были храбрыми людьми. Но оказавшись в положении слепых котят и видя, как расстреливают остатки танков, до которых даже не успели добраться экипажи, они мгновенно потеряли желание героически гибнуть во славу президента и его заокеанских хозяев. Тем более они и подумать не могли, что их попросту больше. В темноте всегда кажется, что ты один, а врагов несметные полчища. В общем, они пошли на прорыв. Их не преследовали. Вторая линия обороны – знаменитая и распиаренная до да американская морская пехота. Их не так много, бронетехники тоже нет. но ну, почти нет. Гробоподобные бронетранспортеры не в счет. На них отсутствует оружие, способное причинить заметный урон только что раскатавшим внешний периметр танкам. Другой вопрос, что и тем нет смысла лезть в ближний бой. Штурм базы не их задача. А вот отстрелить те же бронетранспортеры, представляющие реальную угрозу пехоте, дело как раз по ним. В своем кабинете Поляков чуть прищурился и легким движением лежащего на клавише пальца насадил шевельнувшуюся было американскую боевую машину на огненный трассер снаряда. Эффект был впечатляющим. Вспышка и бронетранспортер разом превратился в огненный цветок. Крыша боевого отделения, подброшенная взрывом, улетела неизвестно куда – а борта раскрылись лепестками и упали на землю. Что осталось от экипажа, не хотелось даже гадать. «Финита комедия, господа! Вас сюда никто не звал!» Сурок, решивший не отставать, принял участие в веселье. Фугасный снаряд угодил аккурат в угол здания редкостно-функциональных очертаний. Из орудия калибром 125 мм можно развалить и кирпичное, и бетонное сооружение. Но конкретно эта конструкция явно относилась к числу быстровозводимых. Во всяком случае, панели летели по небу, как та фанера над Парижем. Среди обломков промелькнуло чье-то подброшенное взрывом тело. Или показалось. Потом можно посмотреть запись. Хотя, зачем? Подобные мелочи перестали волновать игроков уже давно. Они продолжали стрелять, подавляя вражеские огневые точки, разбивая снарядами остатки бронетехники. Леночка азартно подпрыгивала в своем кресле, но вмешиваться по понятным обстоятельствам уже не могла. Поляков даже посочувствовал девушке. Все же танк она потеряла исключительно по невезению. К самой базе танки даже не пытались приблизиться, активно маневрируя. Все же противотанковые средства американцев никто не отменял, и они понимали толк в этой гадости. И тот факт, что наиболее продвинутые ракеты, благодаря все той же РЭП, можно было считать условно безопасными, не вносил в их действия даже намека на расслабленность. И не зря. Как минимум три раза их пытались достать, а в четвертый даже попали. Какой тип противотанковой ракеты угодил в лобовую броню его танка, Поляков даже и не понял. Скорее всего, что-то примитивное и неуправляемое может статься даже отечественной РПГ. В конце концов, этого добра на польских складах хватало. Да и американцы простым, надежным и эффективным оружием советской разработки никогда не брезговали. Как бы то ни было, танку стоял его даже тряхнуло не сильно. Активная защита ракету остановить не смогла, но динамическая сработала штатно, да и броня оказалась на высоте. Оставалось надеяться, что стрелка, ухитрившегося едва не остановить чудо российской баранки, размазала по стенке. Во всяком случае, место выстрела поляков обработал из крупнокалиберного пулемета. Ибо нечего геройствовать, когда не просят и серьезным людям мешать. И без того целей хватает. Нечего еще и на всякую мелочь отвлекаться. Но основное бремя штурма несла на себе пехота. Все как всегда. Пока танки лупили по целям из орудий, старательно держась на безопасных позициях, штурмовая группа ворвалась на базу. Естественно, безо всяких криков «Ура!», дружного подъема в атаку под огнем противника и закрытых грудью абразур. К чему такие крайности? Здесь вам не кинематограф. Сейчас вперед шли не кое-как обученные новобранцы прошлой войны, а хорошо подготовленные специалисты и одну собаку, схарчившие на операциях вроде этой. Игрокам практически ничего не удавалось разглядеть, хотя в их распоряжении была современнейшая аппаратура танков. Только вспыхивали то здесь, то там короткие перестрелки. Да один раз чей-то хриплый голос попросил огоньку. Уж слишком удачно засел какой-то не в меру храбрый штатовский пулеметчик. Лупил из своего крупника без остановки. Видать, патронов у него были ящики. Мог позволить себе не жалеть. И огонь его был не то чтобы точный, но эффективный прижимал атакующих, не давая поднять головы. Да еще позицию выбрал хорошую, среди в беспорядке сложенных бетонных блоков. Поляки умели порой устроить бардак не хуже соседей русских, и сейчас это оказалось для пулеметчика очень кстати. Но если пули только выбивали из бетона серая крошевая пыль, мерзкую, но по большому счету не опасную, то снаряд из танкового орудия заставил лихого стрелка заткнуться моментально. А потом американцы начали поднимать руки. Их морская пехота умела воевать, но не собиралась погибать, когда считала ситуацию безнадежной и не была обучена, сцепив зубы, продавать свою жизнь подороже. И даже не исчерпав возможности к сопротивлению, два бронетранспортера выглядели еще вполне целыми, они сложили оружие в попытке сохранить жизнь. Полтавец вышел на территорию базы одним из первых. Положение обязывает, да и откровенно говоря, не привыкать. Не в первый раз он бывал на захваченных объектах. Бывало, они доставались победителям целыми. Наоборот, тоже случалось. Конкретно эта база представляла собой нечто среднее. Не вылизанный до блеска ряд строений, но и не лунный пейзаж. Однако же внешний вид базы его сейчас мало интересовал. Главная начинка, а она была захвачена в целости и сохранности. Совершенные в своей хищной простоте корпуса ракет так и остались на стартовой позиции. Новенькие, со всеми полагающимися у американцев маркировками. Слепой не перепутает. И теперь у русских был козырь для переговоров с соседями.